Руди повернулся к Гансу. «Сделай мне одолжение, пригляди за ним, ладно? Позаботься, чтобы он не лез на рожон». И Руди ушел, напевая Вагнера. А Эрнст трогательно смотрел ему в спину, сипя, как старая собака. Чистые звуки прирожденного героического тенора Руди перепархивали с одного такта радостной песни Зигфрида на другой, подобно оленю, прыжками поднимающимися в гору, наполняя слух Ганса музыкой мечей, копий и боевых коней, способной посрамить далекое ухо нерпошлых пушек. «Этот миг я унесу с собой в могилу», — подумал он. И тут же досадливо хлопнул себя поляшком. «Ты становишься слишком сентиментальным, Ганс Мэнд, слишком привязчивым, совсем как старина Эрнст». В конце концов, Руди могут убить через пять минут. Не избирай в опору стебель травы. Ладно, сказал он себе, быть может, в сентиментах, в честных немецких сентиментах никакого вреда и нет. Но как же хотелось бы, чтобы Руди удержался от искушения подразнивать Эрнста. Возможно, впрочем, что он, хорошо зная Эрнста, пытался спровоцировать его на какую-нибудь дурацкую выходку. Ганс тряхнул головой и выбросил из нее эту мысль. На следующее утро, когда Мент еще раскручивал осадок на дне первой своей кружки паршивого кофе, к нему заявился мрачно покачивавший головой Игнац Вестен Киршнер. «Худое дело, Мент, худое!» О чем ты? О, Господи! Так ты еще не слышал? Ганс раздраженно фыркнул. Он терпеть не мог, когда с ним заводили эту волынку. Сообщали новость в час по чайной ложке. Свежие сведения на фронте дороже, чем шоколад, и почти каждый солдат испытывал наслаждение, пересказывая их со всей возможной неторопливостью. Вестон Киршнер же был в этом смысле худшим из всех. Ганс уткнул взгляд ему в колени, «Нет, не слышал», — сказал он. «И почти уверен, что слышать не хочу, полагая, однако, что узнаю твою новость довольно скоро». Он почувствовал, как на плечо его легла рука Вестон Киршнера. «Прости, Ганс». «Я думал, тебе уже сказали». Ганс встал. В желудке его внезапно запульсировал страх. «Так что?» Игнат мягко вложил ему в ладонь полевой бинокль и указал в сторону ничейной земли. «Посмотри сам, старина», — сказал он. Ганс взобрался по ближайшей окопной лесенке и медленно выставил голову над бруствером. «Если Игнац меня разыгрывает, — думал он, — я оторву ему яйца и запихаю их в орудийный казённик». «На девять часов! Справа от воронки! Вон там! Где? Там! Неужели не видишь?» И внезапно Ганс увидел. Эрнст лежал ничком, Спирна его была разворочена, и поблескивала точно черная смородина. Пальцы, отброшенные в сторону руки, сжимали ремешок великолепного парадного шлема полковника Максимилиана Балиганда. Чуть дальше не дотянуться. Валялись серебряные ножны сабли французского офицера в них. Казалось, последнее, что сделал умиравший солдат, это отбросил саблю к своим окопам. Ган смотрел, его мутило от ненависти и гнева. Он так и знал. Просто-напросто знал, что Эрнст выкинет что-нибудь в этом роде. Дурак, завопил он, дурак дерьмоголовый. Ну зачем это, зачем? Полегче, сказал снизу Игнац. Теперь уж ничего не попишешь. Внимание Ганса привлекло какое-то движение на переднем плане. От немецких окопов к телу медленно, сантиметр за сантиметром, по-пластунски полз человек. «Мой бог», — прошептал Ганс, — «там Руди». «Где?» Игнац выхватил у него бинокль «Святая Мария». Он спятил, его же убьют. Что нам делать? Делать? Делать? Ничего, идиот. Что бы мы ни сделали, это лишь привлечет к нему внимание. И спусти свою чертову башку в окоп. Воспользуемся перископом. В течение двадцати минут они, безмолвно молясь, следили, как Руди приближается к проволочному заграждению. «Осторожнее, Руди!» — шептал себе Ганс. «У тебя получится». Руди полз вдоль главного витка проволоки, отделявшего его от тела Эрнста. Полз, пока не достиг участка, помеченного крошечными клочками ткани, тайного прохода, оставшегося после саперов. Благополучно именовав его, он возобновил пластунское продвижение к трупу. «Как только он доберется туда, теперь тон -то какого черта делать станет!» Проскулил Игнац. «Мой бог! Пока была самая легкая часть!» «Дым!» – сказал Ганс. «Раз он уже там, мы можем поставить дымовую завесу между ним и передовой врага, скорее!» Игнац скатился с лестницы и понёсся к ближайшему блиндажу. Криками требуют дымовых ракетниц. Ганс, между тем, продолжал наблюдение. Руди лежал рядом с трупом, такой же неподвижный, как тот. Что происходит? У него нервы сдали.